Глава двадцать четвёртая Мне нужно было сохранять легенду и продолжать играть свою роль, поэтому пришлось развернуться и кокетливо сказать демону, лениво облокотившемуся плечом на колонну, позади меня. «Прости, милый, но сегодня мой выбор уже сделан. Проведём время вместе позже». «Уверен, я смогу тебя переубедить». Он шагнул ближе, даже и не подумав мирно отвалить. Толстяк, который за мгновение до этого явно планировал послать меня ко всем чертям и просто отодвинуть с дороги, при появлении дархона побледнел и замер, будто пытался притвориться колонной. Похоже, он до жути боялся демона. Пожалуйста, уходи, ты очень мне нам мешаешь. Очень. напряжённо попросила я, делая выразительные глаза и всячески пытаясь мимикой показать Горхону, что всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Осознав, что это прозвучало рисковато и явно не соответствовало образу обольстительной бестии, я выжила ещё одну пародию на соблазнительную улыбку и добавила: "Хорошо, котик. Ты знаешь, что сказать мужчине, чтобы у него испарились остатки разума?" протянул Дархон, сокращая расстояние между нами ещё больше. Его бархатистый голос и в самом деле напомнил мне сытое урчание кота, хотя взгляд при этом был очень-очень голодным. Надо же, хоть я и была совершеннейшей корягой в отношении с мужчинами, но при этом каким-то удивительным образом все мои нелепые попытки обольстить великолепно работали с Дархоном. настолько, что с ним я начинала чувствовать себя роковой соблазнительницей, на счету которой немало разбитых сердец. Чудеса какие-то, честное слово. Толстяк, пользуясь тем, что мы отвлеклись друг на друга, попытался улезнуть, но дархун мягко приказал: "Стоять. Дёрнешься умрёшь. Ты будешь стоять на этом самом месте до тех пор, пока я не разрешу уйти". И вроде сказанное это было не особенно грозно, однако тип схропнул и застыл, даже не подумав ослушаться. Похоже, приказ дархона игнорировать было никак нельзя. Скажи, что мне сделать для тебя? Убить этого приставал. Мило предложил демон с таким видом, Будто ничто не может покорить сердце девушки надёжнее, чем собственноручно преподнесённый кавалером свеженький труп. Нет. Так больше продолжаться не может. Я шагнула к Дархону и интимно предложила: "Наклонись, пожалуйста. Хочу кое-что сказать тебе на ушко". В этот раз он даже не усмехнулся. От его взгляда мне стало трудно дышать. Похоже, его самообладание Держалась на волоске. Демон медленно наклонился и подставил мне ухо, воспользовавшись этим для того, чтобы глубоко вдохнуть мой запах. Сам он пах чем-то сладковато-древесным, и от этого аромата, который, казалось, усиливался с каждой секундой, начинала кружиться голова, словно я парила в облаке галлюциногенных благовоний. Мне нужно выполнить задание. Шепнул я Дархону, с трудом выталкивая слова. Шеф поручил задержать этого блестящего типа в баре любыми путями, но так, чтобы он ничего не заподозрил. Для этого пришлось изображать распутную ведьму, хоть эта роль мне в тягость. Прости, если ввела заблуждение. Мне просто надо продержаться некоторое время, пока не вернётся Ариен и не возьмёт слежку за ним на себя. Понял, шепнул демон в ответ. почти прижавшись губами к уху, в чём, кстати, не было никакой необходимости. Можешь на меня рассчитывать. Сделаем вид, что я тебя приревновал и разозлился на конкурента, посмевшего посягнуть на мою, поэтому не даю ему уйти. Но и разбираться с ним на месте не спешу, так как ты меня отвлекла и заставила на время обо всём забыть. Поэтому продолжай кокетничить моя прелесть. чтобы все в это поверили. Так мы задержим этого типа до появления в баре твоего начальства. А потом я сделаю вид, что ты заставила меня смягчиться и прикажу толстяку убираться прочь, чтобы не портил мне удовольствие. Ориенс может следить за ним сколько душе угодно, и при этом никто ничего не заподозрит. Что скажешь? Мне показалось, что план какой-то не особенно хороший. как будто кое-кто просто решил воспользоваться ситуацией. Но ничего лучшего я предложить не смогла. К тому же это действительно помогло бы задержать толстяка под благовидным предлогом. Однако продолжать изображать кокетливую бестию и обжиматься с демоном, боюсь, Дархун не сможет держать себя в руках и просто играть роль. С его навыками я и глазом не успею моргнуть. как обнаружу, что мы уже занимаемся любовью прямо у этого столба на глазах у всех. Вот попадалово-то. Зато шеф просто не сможет не оценить мое рвение во имя справедливости и очистки общества от преступных элементов. Дархон принял молчание за согласие. Я почувствовала, как его руки скользнули на талию. В этот момент в баре вдруг потемнело и стало заметно холоднее. потянулась к изнеком, и мне почудилось, что вместе с ветром прошёл зловещий шёпот. Где-то я такой уже определённо видела. Окружающие краски будто потускнели, а посетители резко замолчали и напряглись, обернувшись в сторону входа. Жнец смерти возник там и равнодушно огляделся. Такой же до жути аккуратный и до икоты пугающий, как и прежде. Дархун отстранился и тоже обернулся к двери, ловко и незаметно при этом задвинув меня к себе за спину. Надо же, в такой ситуации он меня ещё и защитить решил? Я всё же выглянул из-за его спины, так как здорово сомневалась, что в такой защите сейчас есть хоть какой-то смысл. Возникла напряжённая пауза. Окружающие старались даже не дышать лишний раз. Очевидно, всех волновал вопрос, за кем же явился жуткий гость. Медленно оглядевшись, Жнец внезапно скользнул вперёд. Народ шарахнулся с его пути в стороны так, словно даже соприкосновение с ним могло забрать жизни. Рядом с Дархоном он внезапно притормозил, остановился взглядом на мне и дружелюбно кивнул. Приветствую. Бестрастно произнёс он: "Рад вновь встречи". У окружающих от изумления вытянулись лица. Толстяк рядом громко икнул и тут же зажал себе обеими руками рот, побледнев так, будто вот-вот хлопнется в обморок. Я выступила из-за спины изумлённого застывшего демона и вежливо ответила: "Доброе утро. Приятно снова вас видеть". Жнец удовлетворённо кивнул и больше ни на кого не глядя, двинулся мимо нас в направлении стойки. Откуда ты? Почему жнец смерти тебя поприветствовал? Ошарашенно обернулся ко мне Дархун. Он единственный не выглядел напуганным до чёртиков. Жнец притормозил и зачем-то ответил вместо меня. Я её друг. И хоть он говорил мне громко, но в оцарившейся тишине его слышал каждый. Окружающие дружно выдохнули, вытаращившись на меня во все глаза. Судя по лицам, они впервые видели, чтобы Жнец Смерти назвал кого-то другом. Похоже, для них только что произошло рождение легенды. Внезапно Жнец похватился, обернулся ко мне и чутьнахмурившись уточнил: Друзья ведь здороваются. Здороваются, уверенно подтвердила я под данельзе и изумлённым взглядом Дархона. Он-то не знал о том, что Жнец смерти использует меня для обучения навыкам дружеского общения. Хорошо. Жнец кивнул, явно довольный тем, что всё сделал правильно. В тишине он всё-таки дошёл до стойки с побледневшим от ужаса барменом, и до нас донёсся изумительный во всех отношениях диалог. — Что желаете? — Кофе. Тускло прошелестил жнец. — Надеюсь, он у вас превосходный. П -п — П-п-простите, к кофе не подаём. — сжался бармен, который, похоже, не сомневался, что пришёл его смертный час. — Жаль. Мы мы исправимся. П пожалуйста, только дайте шанс. Где-то минуту царила невероятно напряжённая пауза, во время которой никто, кажется, не дышал. Хорошо. Наконец отозвался Жнец. Он встал, нашёл меня взглядом, задумчиво кивнул на прощание, а потом скользнул к двери и наконец исчез. От всеобщего вздоха облегчения чуть не сдула мебель. Зал снова наполнился голосами. Все спешили обсудить небывалую новость. Виданное ли дело, смерть вот так запросто пришла в бар, чтобы кофейку попить. Эх, знали бы они, что благодарить за это нужно именно меня. Я хмыкнула и обернулась к Дархуну, чтобы встретить его потрясённый и восторженный взгляд. Наконец-то он смотрел на меня не как на сексуальный объект. Точнее, не только как на сексуальный объект, поскольку желание от него всё же чувствовалось, только какого-то иного уровня. Ты невероятна, моя ведьмочка Крис. Ты знаешь об этом? При каждой нашей встрече ты удивляешь меня по-новому. Тебе нравится сводить меня с ума и заставлять постоянно думать о тебе? Что? Ну, я и не собиралась. Знаю. Он усмехнулся с какой-то даже нежностью. Поэтому и мучаюсь. Но муки так сладкие, что прекратить их я не согласился бы ни за какие богатства. Хочу, чтобы ты стала моей. Да ещё мне очень пригодятся твои потрясающие способности. Я наблюдал за тобой и всё больше убеждался, как ты хороша. Если этот идиот-вампир не в состоянии оценить, какое сокровище попало ему в руки, то он не заслужил право работать с тобой. Переходи ко мне. Обещаю, ты не пожалеешь об этом ни на минуту. Мне нужна личная помощница. Оплата достойная, очень, очень достойная. Помимо этого, я обеспечу тебе наилучшие условия для комфортного существования. Сделаю всё, что попросишь. Никто не посмеет тебя унижать и даже косо смотреть в твою сторону. Что скажешь? Что? Он предлагает мне работу? Вот так поворот. Заманчивое, конечно, предложение. Вот только нет никаких сомнений, что как только я окажусь в его власти, Он не упустит шанс удовлетворить все свои желания. Этот демон явно не собирается воздерживаться, поэтому не стал даже обещать мне чего-то подобного. А может, работа это просто предлог, чтобы заполучить меня в безраздельное пользование? Надо расспросить наставницу о дархуне. Вампир сказал, что они с ним по разную сторону закона, но всё равно маловато информации. Какие у этого демона цели? Можно ли вообще иметь с ним дело? А самое главное, сегодня решается моя судьба. Если не смогу овладеть даром, то мне не светит ни новая работа, ни новая жизнь. Сначала надо разобраться с этим, а остальное потом. Осталось как-то донести этот дар Хону. Извини, но сейчас есть кое-какие непреодолимые обстоятельства, из-за которых мне пока необходимо оставаться рядом с Арьена. Открыть их тебе я не могу, но от этого зависит моя жизнь. Я понял, внезапно прервал меня демон. Не пытайся подобрать слова. Разумеется, без обстоятельств непреодолимой силы ты вряд ли находилась бы с ним рядом. Полагаю, ты отрабатываешь наказание или что-то в этом роде. Но когда закончишь, я буду ждать. А пока тебе снова удалось от меня ускользнуть. Твой шеф вот-вот будет здесь. Не хочу, чтобы у тебя были из-за меня проблемы. Поэтому удаляюсь. Я вздохнула с облегчением. Рабочий день ещё только начался, а из меня уже как будто выпили все соки. Однако Дархун решил, что недостаточно будет просто тихо мирно оставить меня в покое. Вместо прощания он резко подался вперёд, Притянул меня к себе за талию и жарко шепнул на ухо. Но учти, вечно сбегать не получится. Когда-нибудь я догоню. Ответить он мне не дал. Прикусил мочку уха, отстранился и исчез, полыхнув багровым пламенем. Вот зараза!